Глава двадцать Остаток дня я провела в спальне за семью замками. Не показывалось, хотя попытки вытащить были, в наши апартаменты началось целое паломничество парней. Всем было настолько любопытно, что даже давлеющий над всеми образ лорда Эрвина не пугал. Но директор не появился. Девчонкам пришлось отбиваться от будущей воинской элиты самостоятельно. Ну а я пребывала в странном состоянии задумчивости. Лежа в кровати, прислушивалась к ощущениям в теле и пыталась осознать, что со мной все-таки произошло. Ненадолго заглянул янтарчик, поинтересовался, как прошел бал, спросил про леди Алису и испарился. Ближе к ужину я все-таки заставила себя подняться и вместе с девчонками отправилась в столовую. Тут вышло забавно. Сокурсницы встали вокруг меня стеной. Закрыли от общего любопытства собственными телами. Но, учитывая, что все парни минимум вдвое массивнее, выглядели телохранительницы не слишком впечатляюще. Едва сели за стол, я увидела группу третьекурсников, которые, широко улыбаясь, направились в нашу сторону. Но Путин практически сразу преградил парень, которого я помнила по тайной вылазке к Оку. Тот, которого потом унесли в лазарет. Дракон, такой же новорожденный, как и я. Он был расслабленным, плавным, но от этого не менее опасным, чем все воплощенные. «Спокойнее», — произнес он, обращаясь к жаждущим общения третьекурсникам. А я, конечно, услышала. «К леди не подходим. Я сейчас не до вас». Лидер компании хотел взбрыкнуть, но тут рядом с воплощенным встали еще двое. Один точно человек — а во втором я явственно учуяла сородича. И задумалась, а сколько нас вообще, тех, кто уже прошел через око и получил ипостась? Нам говорили, что подготовка к слиянию – процесс долгий, что драконов обретают практически перед самым выпуском из школы, и причин сомневаться не было. Но если включить логику, обрести дракона – это не то же самое, что получить диплом. Естественно, что обретение сущности происходит не одновременно и у кого-то раньше. Я начала оглядываться, подмечать, и с удивлением начитала минимум семь воплощенных среди кадетов. Причем были не только пятикурсники, но и один парень с четвертого. Он держался тише и скромнее всех. «Августа, что такое?» — тихо позвала Пенелопа, Но я отрицательно качнула головой и не сказала. Промолчала в том числе потому, что заметила еще одну странную вещь. Все воплощенные были собраны. Не напряжены, но будто готовы к нападению. По залу распределились так, словно у каждого свой сектор для наблюдения. И это навело на мысль. Может, Эрвин приготовил для нас некий особо извращенный «Диверсионно-учебный сюрприз?» Кроме воплощенных были и другие. Приглядевшись внимательнее, я поняла, что практически половина старшекурсников держится до странного спокойно. Но самой большой невероятностью стал Ерс. Рыжий сидел за соседним столиком и изучал моих подруг с таким видом, словно прикидывал, есть ли среди них враги. Главный и единственный вопрос. Что линялый хвост происходит? Я даже рот открыла, чтобы озвучить, но не успела. В столовую вошел Эрвин. Сердце совершило неуместный кульбит, инстинкты всколыхнулись, но я не дрогнула. Даже после того, как Эрфорс приблизился и, мотнув головой, заявил: Кадетка Эстирт на выход. Нужно поговорить. У-а может, не. Начала я в нарушении всех уставов и тут же услышала злобное «Разговорчики!». Пришлось встать. «Вперед, леди!». Эрф немного смягчился, но это по-прежнему был приказ. Хотелось съесть, а еще бежать без оглядки. Вместо этого я сделала глубокий вдох и прицикнула на драконию часть себя. И вот гадость». Мы являлись одним целым, но внутренняя драконица словно бы взбрыкнула. Возникло четкое ощущение, что мое мнение, мои требования — это так, шелуха. Я остолбенела на секунду. «Разве подобное бывает?» «Леди Августа, пожалуйста», — сказал Эрвин так, что лучше бы зарычал. Выйдя из-за стола, я успела сделать несколько шагов, прежде чем директор выстроил арку. Ныряя в портал, думала о башне или о чем-то более далеком. Но магия перенесла на, пожалуй, самое меньшее из всех минимальных расстояний. Мы очутились в учебной части, перед официальным кабинетом директора, дверь которого Эрвин галантно распахнул. Прошу. Эрвин. Сказать, что решение далось тяжело, просто сотрясти воздух. Это был один из самых сложных шагов в моей жизни, но... Я впустил Августа в кабинет, кивнул ждавшим там Форгену с Хиппом, а пары минут позже, когда кадетка из Тирт уселась в приготовленное для нее кресло, озвучил все, что мне было известно по ситуации с фанатиками. Про нашу попытку заманить убийца из Мармиза в ловушку на балу и про новый нынешний план действий тоже сказал. Августа нужно отдать ей должное падать в обморок даже не пыталась. Сидела ровно, слушала внимательно. Лишь несколько раз ее глаза округлились так, что захотелось предложить стакан воды. Коллеги дружно кивали, подтверждая мои слова, хотя их подтверждение не требовалось. Оба были предельно хмурыми, особенно хип. Когда я договорил, в кабинете повисла гулкая тишина. Тут я все же не удержался. Принес стакан, причем вместе с графином. Августа приняла воду с благодарностью, а когда первый шок прошел, спросила. «То есть там, на балу, мы с леди Алисой были наживками?» «Хм, скорее приманками, мягко поправил я». Уголки девичьих губ пусть на миг, но дрогнули в хорошие ухмылки. «А леди Алиса об этом знала?» Какой, однако, неудобный вопрос. Я сделал непроницаемое лицо, промолчал, и Августа перешла к более актуальной части. Получается, сейчас вы проводите вторую операцию по поимке фанатиков? Прямо тут в школе? Вы привлекли всех воплощенных драконов и всех самых толковых старшекурсников? Я кивнул. Да, привлек. Чувствовал себя перестраховщиком, но у нынешней проблемы имелась одна пренеприятная особенность. Фанатики из мармиза всегда оставались неуловимыми, то есть мы понятия не имели, как они вообще действуют, как именно убивают. А в борьбе с противником, чьи методы неизвестны, перестраховаться все же не лишнее. Вдруг совместными усилиями наконец изменим статистику их побед. Старшекурсники! — повторила Августа полувопросительно. — Все верно, леди. — ответил спокойно, а она... — Но вы привлекли еще и Ерса, а он только на втором. — Почему? — Зачем? Я закатил глаза, только упоминание Рыжего сейчас не хватало. Хотел ответить, что вышло случайно. Мол, Ерс проходил мимо, перепутал двери аудитории и именно так оказался в компании тех, кто защищает сейчас мою любовь. Но правда заключалась в том, что я принял сегодня не одно сложное решение, а два. Я пригласил Ерса осознанно, отлично понимая, что у парня есть хватка и что он один из тех, кому можно доверять. Рыжий – один из лучших. Возможно, его ждет большое будущее, даже невзирая на то, что при одном упоминании этого кадета лично я страшно чешусь. В итоге я объяснил так. «Интуитивное решение, не обращай внимания. Пауза и продолжение. Кстати, а как ты заметила? Если Рыжий чем-то выдал себя, то он способен засветить операцию при фанатиках. За такое я убью». Августа посмотрела недобро. «Он заподозрил моих подруг. Будто девочки могут быть изменщицами». «Хм, а мысль интересная». Мы не знаем, как фанатики убивают. Вдруг они мастера иллюзий. Прикинуться кем-то знакомым, с жертвой, подойти на близкое расстояние и... Но похвалить Рыжего вслух я, конечно, не мог. А еще Августа. В ее слегка прищуренных глазах отражалось сейчас нечто странное. То ли испуг, то ли раздражение, то ли все вместе. Что... Спросил я, понизив голос. «Когда мы были во дворце, и вы ворвались в гостиную из-за крика Дарины, я видела в коридоре мужчину в странной одежде. Он походил на монаха, такого, каким их изображали в старину». Я резко подобрался, коллеги тоже. Повисла новая пауза, и я мысленно обозвал себя дураком. Но тут же похвалил. Может, я и ошибся, не предупредив леди во дворце. Зато сейчас точно поступал правильно. «Ты видела монаха?» — переспросил Форгин. «А мы?» «Я никаких монахов там не помню», — произнес Хип. «Точно никого не было?» Коллеги недоумевали, зато я уже догадался. Понял и застонал. «Способность Августа видеть то, что недоступно взглядам других. Как когда-то с дохлым кшером. Но не говорите мне, что фанатики восставшие, напитавшиеся магией под пространство духи. Такое точно невозможно. Нет, и еще раз нет». Кадетка молчала, глядя на меня, вероятно, тоже решала этот ребус. «Только откуда нам знать? Зато мне известен тот, кто осведомлен лучше». «Можешь призвать янтарного духа». Обратился я к Августе, попутно выхватывая лист и начиная составлять письмо для Рагора. «Если цель фанатиков леди Алиса, то проблема еще серьезнее. Это катастрофа». Форгин и Хип, услыхав мой вопрос, шеи вытянули. А Августа... «Янтарчик», — произнесла тихо. Это был зов. Дух не ответил, и леди повторила громче. «Янтарчик, можешь появиться? Ты нам очень нужен!» Мастер Хип все-таки хмыкнул. Старый мудрый дракон не привык к подобной фамильярности в отношении могущественных духов. Он был очень удивлен. Но фурора не случилось. Миниатюрный дракон не появился. Хранитель проигнорировал зов Августа так же, как за час до этого проигнорировал мой. «Не слышит или занят?» — спросил я, обращаясь к Леди. Та пожала плечами. «Вообще он появляется только тогда, когда ему самому нужно». Кадетка нахмурилась. «Что ж, в таком случае придется думать самим», — резюмировал я. «Но мы могли лишь выдвигать теории, и их на данный момент было две. Первая — бредовая, про то, что монахи сродни фантомам и духам. Вторая — немногим лучше». Предположим, что у обитателей мэр Миза есть совершенно особенное магическое умение. Невидимость такого высокого уровня, что ни магическим, ни драконьим чутьем не засечь. Возможно, предыдущие жертвы их попросту не видели, а подойти к жертве, будучи невидимым, даже проще, чем притвориться кем-то из близких. «Монах заметил, что ты его видишь?» – уточнил я. Тот факт, что убийца посещал дворец, вызывал двойственные чувства. С одной стороны, я злился на себя за то, что упустили. А с другой, это подтверждало, что мы правильно определили мишень. Ведь за кем, кроме леди, он мог туда явиться? И еще одно. Августа видела монаха возле гостиной, а леди Алисы в той гостиной не было. Значит ли это, что пришли все-таки за Августой? А где был второй фанатик? Могли ли прийти сразу за двумя? «Думаю, нет», — ответила новорожденная драконица. «Он уходил, не оглядываясь». Я кивнул, добавляя эту информацию в письмо к кузену. Затем сунул бумагу в конверт и обратился к Форгину. «Сходишь к Рагеру. С письмом и устным донесением». Преподаватель по политической подготовке, разумеется, не возражал. У Форгина был допуск на перемещение, но портал для него я выстроил лично. Едва Толстяк перешел в военное ведомство, я повернулся к Хиппу. Что будем делать? Мне действительно хотелось совета от мудрого и старого. Хип повидал больше, чем мы все вместе взятые, и, что важно, до сих пор сохранял ясность ума. — Ждать, — помедлив ответил тот, — у нас нет достоверных сведений. Только предположение. А значит, нужно ждать, прислушиваясь к любой мелочи. И надеяться, что фанатики проявят себя до того, как станет поздно. Что мы успеем среагировать. Отлично. Я аж скривился от такого оптимизма. А может мне взять леди Эстирты и унести в родовой замок? Спрятать ее? Ну, допустим, в сокровищницу. В мою сокровищницу уж точно не пролезет ни один монах. Предложение было, конечно, нервным. Не всерьез. Хипп это понял и промолчала, а Августа встрепенулась и уставилась возмущенно. Как говорит мой папа-адмирал, бунт на корабле. Мне предстоит веселая семейная жизнь, если леди Августа срочно не изменится. Не отвернется от всей этой равноправной чепухи в сторону традиционных патриархальных ценностей. Я посмотрел на избранницу уныло. Едва не застонал, но вслух произнес. «Ладно, ждем». Леди гордо вздернула подбородок, всколыхнув томительное желание поцеловать ее губы. «Такие теплые, такие манящие, такие...» «Лорд Эрвин, а можно вопрос?» спросила моя любовь неожиданно хмуро. «Что?» — в тон буркнул я. Она вздохнула и озвучила. «Вы правда исключили Миоль? Я скривился. «Это следовало сделать давно, но...» Я замолчал, а потом все-таки признался. «Мне не хотелось облегчать вам жизнь. Неприятный характер леди Миоль оказался так кстати. А если объективно, для военной службы такие, как она, не годятся?» Таким не то, что спину корыто с помоями доверить нельзя. Августа не удивилась, и это было самым, пожалуй, неприятным. Где истерики? Где такой понятный, чисто женский подход? Она в очередной раз заставляла признать себя, если не равной, то почти. Пока это больше огорчало, чем радовало, но я пытался смириться. Понятно. После долгой паузы вздохнула Леди и новый, более приземленный вопрос. «Мы и закончили. Теперь я могу пойти поужинать?» «Можешь». Я даже кивнул в подтверждение. Подумал и добавил безапелляционно. «Я провожу».